Глава тридцать вторая Мы шагнули в полутьму подземелья. Король уже не сидел у стены. Он лежал чуть поодаль от неё на полу. Почему? Почему так быстро? Меня не было максимум час-два. Неужели попробовал снять браслет и теперь... Нет. Договорить это даже мысленно было страшно. Я метнулась к распростёртому телу, рухнула на колени. При взгляде на белое неподвижное лицо с бескровными губами захотелось разрыдаться от ужаса и отчаяния. Живые так не выглядят. Гося подкатывающую из сереку я коснулась его щеки. Она оказалась странно холодной. Не трогай, раздался резкий оклик. Я мгновенно дёрнул руку. Возле другого плеча короля плюхнулся на пол чемоданчик, звякнув стеклом. Следом опустилась Лортиса. Пока не осмотрю, спокойно добавила она. Только живи, стучало в висках, и тут же растворялось в липкой тревоге, мучительной, выворачивающей наизнанку. Нет, он не может умереть, просто не имеет права, потому что нужен мне. Каким-то образом за эти несколько дней стал настолько нужен, что жизнь без него потеряет всякий смысл. Лартиса потёрла ладонь о ладонь и медленно провела ими над королём, едва шевеля тонкими пальчиками. Что с ним? севшим голосом спросила я. Он Жив, коротко ответила Лартиса. Жив. Я жадно глотнула стылый подвальный воздух и поняла, что всё это время почти не дышала. Но силы практически на нуле. Первый раз такое вижу, задумчиво продолжала она. Сейчас мы это поправим. Надо только переложить его поудобнее. Легко сказать. Король оказался страшно, просто неподъёмно тяжёлым. Вдвоём мы кое-как приподняли его за плечи и пристроили его голову на мои колени. Скажите, когда можно будет начинать? раздался голос Брезины. Она по-прежнему стояла у портала. Рядом на полу валялась пухлая сумка, на которой сидел медведь. Хорошо, кивнула Лартиса, распахнула чемоданчик, выхватила оттуда пузатую склянку и от купорев ловко влила в рот короля несколько капель какого-то зелья. Тот вздрогнул, закашлялся и открыл глаза. Полина, хрипло прошептал он. А в следующий миг его брови сошлись на переносице. Какого демона, я же запретил, бушевал король. А я улыбалась, стараясь не разрыветься от облегчения от только что пережитого страха, от того, что мы так вовремя успели, и теперь всё будет хорошо. Вот только снимем дурацкие браслеты и да ещё и не одна. Сердитый взгляд синих глаз переместился с Лартиса на Брезину и обратно. Вы соображаете, чем рискуете? Помолчите, пожалуйста, ваше величество. Сурово отрезал Лартиса. Его Величество изумлённо моргнул. Я тоже. Не ожидала от неё такого тона. От брезины сколько угодно, но оттихоня Лартисы. Вот что значит врачебный долг. Вам надо поберечь силы. Я постараюсь поддерживать их на протяжении ритуала. И лучше, если мы с вами будем на одной стороне. «Выпейте». Она поднесла к его губам ещё одну склянку. Король сделал несколько глотков и поморщился. «Я не могу. Зелье явно было горьким, да и пахло противно. Зато выглядел он уже не таким мертвенно-бледным, как ещё несколько минут назад. "Уберите, уберите от меня это", раздался страдальческий возглас медведя. "Ну что ему опять не так?" Я посмотрела в его сторону и ахнула. "Мася". Она взгромздилась на сумку и теперь радостно обнимала медведя всеми лапами, а Брезина вовсе не спешила его спасать. Наоборот, Отошла подальше и с опаской поглядывала на паучишку. "Мася, иди сюда сейчас же", строго сказал я. И как ни странно, та послушалась. Неохотно выпустила медведь из цапких лапок, спрыгнула на пол и побежала ко мне. "Бессовестная, как же ты успела просочиться, что мы не заметили?" "Это ещё что?" спросил король. Он даже приподнялся на локте, чтобы получше рассмотреть. "Это Мася. запинаясь, пробромотала я, а Мася быстро шмыгнула за мою спину и притихла. Всё-таки она очень сообразительная, моя питомица. «Это чудовище!» — подал голос граф. «Вот уж кого не спрашивали». «Детёныш чудовище!» — поправила я. «Ваше Величество, вернитесь, пожалуйста, на место!» невозмутимо велела Лартиса. Король снова улёгся, устроив голову у меня на коленях, и лишь сердито прошептал. «Поговорим об этом после». «После». Я почувствовала, как по моему лицу снова расползается улыбка. Какое хорошее слово «после». Пусть он злится, ругается, даже рычит, как совсем недавно, но оно обязательно будет то самое «после». «Так, неплохо», — сказала Лартиса. «Брезина, можете начинать». «Мне и отсюда прекрасно видно». Медведь явно не желал уходить от портала. После недолгих переговоров его всё-таки поднесли к браслетам поближе, но потом вернули на место. Брезина под его чётким руководством колопала браслеты всевозможными инструментами, поливала жидкостями из флаконов, шептала заклинания, составляла рядом рисунки из драгоценных камней. В общем, с точки зрения нормального человека из нашего мира, делала какую-то бесполезную фигню. Но, полагаю, граф и Брезина лучше знали, что требуется. Во всяком случае, магические путы, что оплетали короля, немного тускнели. Или просто глаза привыкли к полумраку, и теперь они не казались такими яркими. «Ну что, получается?» — с надеждой спросила я. «Не болтай под руку», — буркнула Брезина. «Вот-вот», — поддержал её медведь. «Почти закончили. Не такой уж он и хитроумный, этот артефакт. Нет, конечно, простым его тоже не назовёшь, но для одного из величайших умов современности это...» Ясно. Его сиятельство граф Веростольф опять изволит хвастаться. Я смотрю у вас, гости, ваше величество. Внезапно прогремело под сводами и эхом отразилось от стен знакомый голос, очень знакомый. От него похолодела спина и волосы на затылке встали дыбом. Дьявол, тёмный маг, как ни назови, суть не изменится. Мик И все мы, я, Лартис и Брезина, словно верёвками оказались опутаны мерцающими сгустками магии. Мы отчаянно дёргались, пытаясь выбраться, но это было бесполезным. Моя ошибка. Кажется, я забыл предупредить вас, ваше величество. Любых ваших гостей я буду убивать. Такой уж я негостеприимный человек, привык жить затворником, не люблю шума. И что же теперь делать? Отпустите их. насмешливо отозвался король, и шума не будет. Только слабак воюет с девчонками. «Хорошая попытка», — негромко рассмеялся маг. «Но нет, они умрут». На глазах от отчаяния выступили слезы. «Мы ведь почти успели, оставалось чуть-чуть. И что же теперь получается?» «Я звала девчонок спасти короля, а привела, наверное, погибель». «Откровенно говоря, ваше величество», темный маг явно наслаждался ситуацией. Я бы и вас убил. Не люблю, знаете, такого рода сюрпризы и считаю, что вы должны быть наказаны. Но вы пока нужны мне живым. Я подняла взгляд и тут же отвела. Тёмный маг действительно был ужасен, и долго смотреть на него было физически больно. Но полагаю, наказание в любом случае будет жестоким. И есть вещи похуже смерти. Я не ошибусь, если предположу, что одна из этих милых леди ваша пассия. «Интересно, которая?» Он переводил взгляд с меня на Лартису, потом на Брезину и обратно. «Думаю, та, на чьих коленях вы лежите?» Король скрипнул зубами. Если б взглядом можно было испепелить, от тёмного мага уже осталась бы кучка пепла. «Как трогательно!» «Впрочем, я ведь всё равно убью всех троих, и это им больше не понадобится!» Маг махнул рукой, и портал, ярко полыхнув, схлопнулся. А тут ещё что? Он прошагал к тому месту, где был портал, и поднял с пола медведя. Приятная встреча. А я как раз искал вас, граф. З -з Зачем это ещё вам меня искать? Запинаясь, пробормотал медведь. Ну, насколько мне известно, вы лучший специалист по артефакторике из всех ныне живущих. Есть у меня несколько тёмных вещиц. В общем, мне понадобится ваша помощь. работать с тёмными артефактами, искренне возмутился медведь. Да за кого вы меня принимаете? Я принимаю вас за учёного? Поверьте, граф, когда вы увидите то, что я желаю вам показать, вы будете очень, очень удивлены и воодушевлены. Соглашайтесь, это будет интересно. Некоторое время медведь упрямо молчал, а когда заговорил, я не поверила своим ушам. Хорошо, Так и быть, я буду на вас работать, но с одним условием. Вы отпустите всех присутствующих, произнёс он трагическим голосом. Такого я от медведя точно не ожидала. Да, думаю, никто не ожидал. Разве можно было предположить, что он вообще способен на самопожертвование? А он оказывается замечательный. А вы ставите мне условие? Вкратч его протянул тёмный маг. Забавно, какая трогательная забота о друзьях. А давайте я предложу вам условие. Кратчивость и учтивость разом исчезли из его голоса, и он процедил с тихим бешенством: "Ты чёрта в кусок тряпки будешь на меня работать, а я за это не сожгу тебя сию же минуту? Как тебе такое?" Да, испуганно пробормотал медведь. "Кажется, это меня тоже устроит. Отлично." Макс снова улыбался. "А чтобы вам, граф, снова не пришло в голову со мной торговаться?" Пожалуй, сделаю я вот что. Он схватил его за лапу и резко рванул. Хруст рвущихся ниток, и лапа осталась у тёмного в руке. Я опустила голову, вглядываясь в лицо короля, стараясь запомнить каждую черточку, и прилипшую к албу тёмную прядь, и запёкшиеся прямо сжатые губы и хмурые брови, и холодную ярость в прищуренных глазах. Жаль, что он смотрит на мага, не на меня. Хотелось бы ещё раз увидеть их колдовскую синеву. прежде чем умереть. Странно, но страшно не было. Может, потому что я недавно уже умирала. Повторить? Подчёркнуто любезно поинтересовался маг. Больше не надо, не надо, я всё понял, запречитал медведь. Это хорошо. А сейчас пора разобраться с прекрасными леди. А дальше время словно замедлилось. Король напрякся и резко вскочил на ноги, заслонив меня от мага. В это же мгновение я повернула голову и увидела, какой ужас отразился на лицах Брезины и Лартисы. Ну, конечно. Нас же сейчас убьют. Я чуть отклонилась, выглянула из-за крыла и застыла, не в силах поверить своим глазам. За спиной тёмного мага. О, господи. Мася, моя маленькая пушистая Мася, стремительно увеличивалась в размерах. Пара секунд, и она стала такой же огромной, как пауки, напавшие на академию. Да нет, куда там, гораздо больше. Поднялась почти под потолок. Она приподняла мохнатую лапищу и стукнула тёмного мага. Тот упал лицом вниз. Мася мгновенно уменьшилась, став размером с крупную овчарку. Ну, восьмилапую такую овчарку. Подбежала к повреждённому противнику, потянулась к шее. Кусь. Тот вздрогнул и вытянулся в струнку. «Паучий яд!» — дрожащим голосом прошептала Лартиса. «Даже в нашем мире есть пауки, чей яд обладает сильным паралитическим действием, и если твоя Мася хоть немного похожа на них, двигаться он сможет...» Она что-то посчитала в уме. «Пожалуй, через неделю». Мася тем временем уперлась несколькими лапами в пол, другими в тёмного мага и перевернула его с живота на спину. И сразу же стало ясно, почему — Паде этот негодяй подмял под себя её драгоценного медведя. С радостным писком Мася кинулась к графу и обняла его всеми лапами, постепенно уменьшаясь в размерах до обычного состояния. "Уберите, уберите её от меня", прочитал граф. "Но «Ну уж нет", сказала я. "Масенька спасла вам жизнь, да и нам тоже, так что заслужила порцию обнимашек. Сейчас помогу вам освободиться". Развернулся король, стряхивая с себя остатки тускло мерцающих пуд. А как же браслеты, артефакты, вот это всё? Не поняла я. Куда делось? Всё же очевидно, насмешливо отозвалась Брезина. Артефакт был привязан вот к этому кренделю. Она кивнула на безжизненно распластавшееся тело тёмного мага. А теперь маг вроде как в отключке и контролировать артефакт не может. К тому же мы эту штуку предварительно неплохо так расшатали. Верно, поддакнул граф. А ты не такая уж глупая гусыня. Тем временем король освободил всех нас из пуд. «Открывай портал, Полина», — велел он мне. «Пора разбираться со всем тем, что тут без меня на Куролителе». «Постойте, мы что, так его и бросим?» Брезина кивнула на бесчувственную тушку темного мага. «Только на время», — ответил Аллард. «Не сомневайтесь, скоро за ним придут». «А если он очухается?» — не сдавалась Брезина. «Нет уж, надо его хорошенько связать». Вряд ли он так быстро оправится от укуса. Да и нечем же тут магические путы нужны. Что значит нечем? Брезина покопалась в кармане и достала оттуда брошь, изготовленную довольно грубо, с большим небрежно огранённым камнем, но по-своему красивую. Приблизилась к распластанному телу тёмного мага, чем-то щёлкнула, и он вдруг оказался плотно сплетён ут мерцающими верёвками, на вид чрезвычайно прочными. Какое-то время все задачаны молчали. Первый отмерла Лартиса. Ты всегда носишь с собой такие штуки? осторожно спросила она у Брезины. Конечно. Мало ли опасностей может подстерегать слабую девушку. Я покосилась на свою соседку. Слабой она совсем не выглядела. Перевела взгляд на плотно связанного мага. Да уж. Тому, кого Брезина сочтёт опасным, явно не поздоровится. И ещё не решила, у кого будешь писать курсовую, слабая девушка, подал голос Медведь. А что? У вас есть предложение? ухмыльнулась Березина. Ну, я был бы не против, важно протянул он. Вообще-то декан Хорверет предлагал быть моим научным руководителем, так что я подумаю. я подавилась смешком. Мало кому удавалось щёлкнуть по носу за знайку Графо. Боже, ну уберите уже от меня это чудовище, страдальчески воскликнул он.